Глава четвертая. — Приветствую тебя, Никита Иванович, — поздоровался с Перемитиным Савельев. Староста смутился немного. Вельми польщен, что ближайший к государю-вельможа, князь, ведает о старости небольшого приграничного села. Мне тебе, князь Горинский, и десятник Хурин сказывали, и хвалили, не угождая. Но меня хвалить не след. Народ выбрал старостой, вот и служу ему, как совесть подсказывает. Савельев сказал, побольше бы таких местных глав на Руси, и порядок был бы. Но, Никита Иванович, след нам делом заняться. Что докладывают сторожа, где сейчас татары, и что за сила идет к селу? Переметин предложил, может, пройдем за гродьбу? Да в мой дом. Вот он, указал староста на добротный деревянный дом. Да это не дом, улыбнулся Савельев, а крепость в крепости. Староста отмахнулся. «Да какая крепость на селе, Дмитрий Владимирович?» «Так, укрепление слабое. А насчет крымчаков имею сведения, что идет их к селу аж полторы сотни. Половина отряда Мурзы Баиса, что выходил на Колшина, да сотня Мурзы и Крама и суна. Сила немалая», — князь спросил. «У тебя сколько людей, что могут в сражение вступить?» «Ну, почитай». — Около шестидесяти мужиков сельских, да из дугинки около двадцати подошло. Оружие, сам понимаешь, сабля, копья, да у меня с десяток лучников, только стрел немного. Но встретить басурман встретим, умоются кровушкой. Савелев, выслушав старосту Селосимова, проговорил. — Значит, у тебя восемь десятков воинов? — Воины, они, конечно, не особо обученные, но опыт имеют. Есть те, кто может стрелять из пищалей? — Найдем. Посмотрел на Савельева Перемитин и спросил, а что, есть лишние пищали? Лишних нет, но нам они не пригодятся. Лучше тут стрелять из-за укрытий. Так сколько человек у тебя стрельцами могут быть? Ну, с десяток наберется. Добре. Немедля собирай их. Назначай старшего и сюда его. Угу, понял. Вскоре перед Савельевым предстал коренастый мужик лет сорока. Представился. Куча. Иван. Сын Ивана. Владеешь пищалью? Я и с пушки бахнуть могу. Где обучался? В Калуге? Не, на Москве. В Стрельцах служил, потом в Наряде, в Антеллерии Энтой. На Казань ходил, село недавно вернулся. Все ж, тут вся родня захоронена. Ясно, Добре. Сколько таких, как ты, собрать можешь? Ну, восьмерых только. Двоих еще поискать можно. Десяток, князь. Слово вставил староста. Я же молвил, князь, с десяток. Добре. воевода особой дружины обернулся к горбуну. Куча возьмет коней, телегу и людей. Пойдешь с ним к нашим, Демиду, отдать пищали местным. Заряды, порох, на десяток. Значит, все? Да, себе не оставим. Савильев глянул на Ратника. Ну, коли шестопер свой на пещаль поменяешь, оставляй. — Не, мне эти трубы огненные ни к чему, шестоперам надежней, — князь сказал Кучин. — Бери спиток стрельцов своих и вместе с ратником, запищалями, порохом, зарядами, после вместе со старостой определитесь, где засесть стрельцам, так чтобы стрелять и по основным силам Мурзы, и по отрядам, что попытаются охватить село. Можно это лучше сделать совместно с лучниками, покуда стрельцы... Перезаряжать ружья будут, стрелять могут лучники. — Разберемся, князь, — сказал староста села, — что ты со своей дружиной делать намерен. А вот то обсудим, как отправим стрельцов. У нас время-то для того есть. — Покуда дальние сторожа сигнала не подавали, значится, татары еще около дугинки, до топи не дошли. — Они обойдут болото. — Могут, но тогда им придется крюк делать. Верст в сто с обеих сторон, а может и более. Хорошо. Куча подъехал к городьбе, крикнул кому-то, из села выехали четверо всадников и лошадь с телегой, ведомой возницей из местных. Во главе этого отряда встал горбун и повел его в лес к стоянке дружин Московской и Калужской. Дмитрий спросил перемитина, как обычно вы отбиваетесь от татар? Их набеги ранее редки были, Это в последнее время, после того, как Иван Васильевич Грозный Казань и все ханство под Русь взял, зачистили. Поначалу урона от них имели много, потом приноровились. А как защищались? Ты видишь, напрямую на село пробиться можно только с запада, через овраги бесполезно, оттуда стрелять из луков только и можно. А спереди — гродьба. За гродьбой я ставил лучников и мужиков с пиками. Они били татар многих, отбивались. И от такой силы, как полторы сотни басурман, и от двух отбивались. Ясно. Но ныне мы должны не только отбиться, но и разгромить эти полторы сотни вместе с Мурзой и Суном, чтобы ни один басурман не ушел отсюда. Хотя нет, пару крымчаков живыми оставить надобно, дабы пошли к Галимбеку и обрадовали его. На то своим приказом. Того не требуется. Ныне, староста, биться будем вот так. Гляди. Савильев на песке хворостиной начертил схему села и ближайшей местности. Как отобьешь первые волны крымчаков, делаешь так. Князь говорил, староста слушал. Мы ударим в тыл и перекроем крымчакам путь отхода. Ты понял меня? Понял, князь. Все понял. Ты придумал хорошо. Так, пожалуй, побьем проклятых. «Побьем, Никита Иванович, обязательно побьем!» Проехала мимо телега в окружении всадников. Куча показал, что пищали-взяли. Подъехал горбун, доложился. «Все в порядке, князь!» Савельев взглянул на старосту. «Готовьтесь, расставляйтесь, прячьте баб и детишек!» Перемитин ответил. «Их уже спрятали, а тебе, князь, след поторопиться. Дичь от болот поднимается. Подходят крымчаки». Скоро сигнал пройдет, и вылетят они лавой из лесу. Вопрос, куда вылетит? Желают есырь, получат смерть. Так теперь везде будет. Он вскочил на коня, ударил в бока и галопом поскакал к месту рассредоточения дружины и отряда. Там распоряжение давал быстро. Два неполных из-за потерь десятка Демида Хорина переместились на юг, где укрылись в кустах на пушке леса. Савелев собрал возле себя ратников, отделил лучников, стому Уварова, Надежу, Дрозда, Тараса, Дрогу в отдельную команду. Определил, что им предстоит делать, после чего приказал всем приготовиться и смотреть за селом. Медленно потянулось время, так же медленно, как рваные облака по небу. Ветер усилился и с запада, Гордай, находившийся рядом с Савельевым, покрутил носом. Ворог близко. Тоже подтвердили остальные татары. Савельев спросил, как близко? Вот-вот выйдут в поле. И они не ошиблись. И из лесу, через узкий проход буквально вылетели два десятка крымчаков и понеслись напрямую к селу. Горбун проговорил Они взбесились? Чего летят на городьбу? а не ведают, что их там ждут? «Мурза знает, что делает», — ответил Бессонов. Все ратники, кроме лучников, которые брали из обоза колчаны и луки, встали возле своего воеводы. Бессонов оказался прав. Передовой отряд татар подскочил к селу на расстояние сожений в сорок и отвернул организованно к лесу, где засели воины калужского отряда. Но и до леса не дошел, пошел к реке, не приближаясь к пологому оврагу, дабы не попасть под стрелы защитников села. Как только первые два десятка прошли на юг, из-за леса вышли еще два десятка. Они проделали то же самое, что и первые, только пошли вдоль северного оврага к реке. Спустя немного времени с обеих сторон сиву встало по два десятка татар. Вперед вышли лучники, но покуда не стреляли, что-то орали в сторону села, не приближаясь. Горбун проговорил. Охватили с флангов, покуда объявились четыре десятка. Ага, еще валят. Савельев взглянул в сторону леса. Оттуда выскочили конные татары и тут же развернулись в линию. Гордай считал. Десяток, второй, третий, четвертый, полусотня, покуда все. Князь прикинул. Мурза вывел на село почти сотню. Шесть десятков, а вернее полусотню. Десяток наверняка составляли его нукеры. Охранники оставил в резерве на дороге. Что ж, так оно и должно быть. Дмитрий не замечал, что шепчет вслух. Это не скрылось от служила татарина Рустама Турана. Князь, ты говоришь, сам с собой? Дмитрий взглянул на него. Не беспокойся, я умом не тронулся. Так, пошла первая волна. Полусотня крымчаков, повернувшись в линию, выдвинула фланги вперед и втянутой дугой пошла на городьбу, укрепленного прохода к селу. Залпы из стали для них полной неожиданностью. Этого они никак не ждали. Мало того, что стрелки оказались довольно меткими. Впрочем, стреляли они с расстояния сожжения в десять. То, что у сельчан оказались ружья, посеяло сумятицу в ряды полусотни. А тут еще в дело вступили лучники села. Фланговые десятки сблизились со врагом крымчаки стреляли по русским горящими стрелами но обороняющиеся были к тому готовы стрелы гасли не успев поджечь солому на крышах староста действовал умело он перевел по паре стрельцов к оврагам и выстрел пещелей выбили половину татарских лучников остальных добили лучники села если десятки охвата сивова организована тоши на безопасное расстояние то в полусотне царила полная неразбериха. Татары смешались, мечась вдоль городьбы. Похоже, помощника Мурзы, что командовал полусотней, прибили стрелки, оттого крымчаки не знали, что делать, а сельчане мужественно продолжали свою работу. Дали залп из шести пищалей, следом пустили десяток стрел в мечущуюся толпу. В стане особой дружины ликовали, особенно горбун, «Вот дают крестьяне-мужики, князь, и так мы останемся без дела», — Дмитрий кивнул. «Да, драться умеют». Выжившие татары не более десятка, наконец, сорганизовались и рванули к реке. Фланговые десятки остались там, где стояли, но уже значительно дальше от села, чем прежде, не имея никакой возможности нанести вред селению и его защитникам. Савельев же пытался угадать, что в обстановке, складывающейся явно не в пользу нападавших, предпримет Мурза и Сум. Размышлять о том, откуда у крестьян оказались пищали, у Мурзы времени не было. В конце концов, русские могли сброситься и купить их в Калуге. Надо было менять тактику. Но и на размышления, как это лучше сделать, у татарского начальника времени тоже не было. Оставалось одно — бросить в бой все силы и прорвать оборону в центре и Мурзайсон отдал такой приказ, обрекая своих головорезов на неминуемую гибель. Савельев увидел, как на село пошло более шестидесятков крымчаков. Они неслись на конях с гиканьем и криками. Залп стрелков выбил из их рядов с десяток всадников. Столько же успели прибить лучники, но татары были уже близко. К тому же фланговые десятки вдруг повернулись — и пошли к наступающей Орде, создавая вторую линию атаки. Против такой силы сельчане были бессильны. Мурза гнал своих людей на гибель, но его расчет был правильным. Живыми второй и третьей волнами пробить брешь в обороне, но потом кровавый шабаш. Одного не учил Мурза, да и не мог учесть наличие неподалеку дружины князя Савельева и ратников Калужского десятника Хорина. Дмитрий подал команду, и строй лучников, выехав из леса, пустил с десяток стрел в выходивших к дороге отряд татар. Царская дружина стреляла без промаха. Как учили, одна стрела, один басурманин. Лучники Савельева ополовинили левый фланг второй линии. С юга ударили лучники Хорина. Они стреляли не так метко, Но их было больше, еще одного десятка лишился Мурза и Сун. Увидев это, он взревел от бешенства, понял, что у села устроена засада, но изменить ход боя было уже невозможно. Первая мощная волна татар налетела на городьбу. Стрелки и лучники успели сделать еще по залпу и отошли, освободив место для мужиков с копьями. Конные татары налетели прямо на них, размахивая саблями, Крымчаки старались отбить копи, но мужики владели ими искусно. Выбитые из сёдел татары попадали под копыта своих же коней. У городьбы образовалась куча мала. Но Савельев понимал это временно. Крымчаки, при ударе второй, пусть и прореженной лучниками живой волны, пробьют оборону, и тогда отразить их натиск будет тяжело. И он отдал команду на конную атаку. Сигнал был подан и десятнику Хурину. Из леса вышли всадники обеих дружин и, быстро сблизившись с татарами, ударили им во фланги, чтобы рассечь наступавших на две части. Прорыв удался. Опытный примитин ждал этого момента. Когда, супротив бреши в татарской орде, всадники Савельева и Хорина встретились, князь отдал команду на схватку с десятниками, оказавшимися на западной части. Оратники поставляли спину ворогам, но не особо волновались, потому как в тот же миг мужики сняли городьбу и с копьями наперевес, под прикрытием стрельцов и лучников, забравшихся на крыши домов, ударили по восточному крылу татарского войска. Разгорелась яростная сеча. Поднялся среди всех Осип Горбун. Он размахивал тяжелым шестопером налево и направо, как косарь. Разя татар, Разбиваем черепа, ломая кости. Остальные ратники не отставали от горбуна. Мурза предпринял последнюю попытку спасти положение. Он двинул два десятка своих нукеров в обход места сражения справа. Савельев считал, что Исун попытается скрыться, но предвидел и тот случай, когда Мурза вместе с остальными пойдет в бой, и к этому князь подготовил лучников обоих дружин. Они выпустили первые стрелы. Одна из них точно угодила Мурзе в шею, пробив ее насквозь. Он на полном ходу повалился с коня. Нога застряла в стремени, и обезумевший конь потащил труп по степи. Яростно бились ратники дружины Савельева, яростно дрались ратники калужского отряда, Остервенело били татар местные мужики. Попав в капкан, крымщики быстро утратили боевой пыл и начали по одному выходить из боя, стремясь поскорее скрыться в лесу. Их догоняли, добивали. Кого не могли догнать всадники, тех доставали стрелы. Перелом наступил в момент прорыва московской и калужской дружин. Далее русские полностью завладели инициативой. В итоге совместными усилиями татарские сотни были разбиты. Живыми местные лучники не оставляли никого из басурман, добивали всех. Савельев приказал, срывая голос, «Дайте уйти одному-двум крымчакам, дать уйти и выпустить». Его услышали. Троицу, зажатую со всех сторон, выпустили. Крымщики рванули к дороге и ушли. Всех остальных добили. Сеча закончилась. Повсюду тела татар, кони, мечущиеся по полю. Отроки бросились их ловить. В дружине Савельева никто не пострадал не считая легких ранений у нескольких всадников. А вот калушки вновь понесли потери. На этот раз полегло пять человек. Ранения получили трое. Практически один из двух десятков перестал существовать. Среди сельчан погибло еще больше: двенадцать мужиков, двое из дугинки. Возгласы радости и торжества слились с надрывным воем, вышедших из подвалов баб, нашедших своих мужиков мертвыми. Не в мочь это было слушать. Савельев отъехал от села. К нему подскочили горбун и староста Перемитин. Горбун воскликнул. «Мы разбили татар, князь!» «По-твоему, я в это время был в Калуге?» — спросил, глядя на ратника, князь. «Извиняй, но радость большая. А вопли слышишь? Вот радость для баб, лишившихся кормильцев». В разговор вступил староста. «Да, потери есть». Но если бы не вы, татары сейчас насиловали бы баб, резали мужиков. Или взяли бы в полон, и все остались живы? Староста не без удивления посмотрел на Савельева. «По что так молвишь, князь? Полон хуже смерти. А семьям, потерявшим кормильцев, мы всем миром поможем». Подъехал Хорин. «Что делать с моими?» «Не понял. Я об убитых. Как и в прошлый раз, временно хоронить...» Придется, Богдан. Охота за головрезами галембека не закончена. Будем искать его стаю и стаю третьего Мурзы. Где? Не ведаю, а то мы посля. Сейчас отдых. Уйдем в лес? Староста воскликнул. Какой лес? В село, заходите. Как родных примут. Только не те, что потеряли близких. Да что уж теперь, князь. Главное, село отстояли. Татар вон сколько побили. Топеречи... Либо рать огромную мурзы пришлют, либо будут стороной нас обходить. А похороны не в первый раз. Давайте, заходите в село. Я уже сказал людям, чтобы готовили встречу и постой. А воеводу прошу ко мне домой. Пир, конечно, учинять не будем, но отметить победу, допомянуть погибших надобно. Савельев взглянул на Хорина. «Ну что, Демид, куль отдыхать оно, конечно, лучше на хатах». Да кормиться в селе по-человечьи, не как в лесу. А далее, как скажешь, так и будет. Оно и ныне то же самое. Дмитрий решил. Входим в село. Дружины и отряд зашли в Сивово. Несмотря на горе, постигшее тех, кто потерял близких, люди находили в себе силы радушно встретить ратников, благодарили их. Савельев прошел в дом старосты, который поручил своему сыну заниматься размещением дружины на отдых. Дом Перемитина отличался от сельских хат только размерами. Внутри — все то же, что в других. Печь русская, стены, полы, потолки из досок. На полу — кошма, вдоль стен — лавки, занавески, неброски на оконцах, подсвечники со свечами. В красном углу — киот с образами, по углам — шкафы, сундуки, в опочивальных — широкие лавки, там же — шкафы, сундуки, на которых выселись... Горы постельного белья. Дом бревенчатый, крепкий, крыша соломенная, крытая берестою. Внизу, на первом этаже, помещение разного предназначения, мыльня. От крыльца до крыльца лестница с балясинами. Засуетилась супруга сторожа, начала на летней кухне готовить трапезу. Князь и староста помолились на образа, присели на лавке за стол. Савильев погладил бороду. Здесь управились. А вот где теперь искать самого Галимбека? Объявится. Но уже не тута. Тут его мурзые погуляли на славу. При этих словах сторож довольно усмехнулся. Вместо добычи заполучили смерть. Так с ними проклятыми и надо. Так и будет. Коли Иван Васильевич ялся наводить в государстве порядок, то наведет. Это без сомнения. Долгих бы ему лет. О том молиться день и ночь будем. Жена старосты принесла на блюде вареную курицу. В чашах бульон, свежеиспеченный хлеб, видно его с раннего утра затеяли. Выставила яндову с медовухой. Переметин разлил напиток по чаркам. Вначале помянули убиенных, затем выпили за одержанную победу, третью чашу, за дружину и местных воинов. На том остановились. «Я вот о чем мыслю, князь», — проговорил староста. Договорить он не успел. Вместе с Горбуном в горницу увалился усталого ратник, которого не было в десятках хурина. Горбун смущенно проговорил Князь не обессудь. Я ему куда прешь, а он мне треба до князя Савелева. Стал расспрашивать, по какой причине откуда. Он одно долдонет. Треба князя Савелева видеть, и все тут. Хотел я его с крыльца спустить, а он шустрый. Мимо шмыгнул и по лестнице сюда. В горницу вошел и Хорин. Осмотрелся, спросил. «Чего это у вас?» Савельев указал на ратника. «Да вот человек объявился». «Так это же Мартын Охрин. Он при воеводе князе Горинском состоит в личной охране. Ты чего, Мартын?» Воевода послал. Но велел гутарить только с князем Савелевым. «Что без меня?» Изумился Хорин. — Что велено, то и делаю. — Да не по своей воле, а Демид, сам ведаешь. Горбун проговорил. — Так бы и молвил. — Гонец от твоего до Калужского, а то к Савельеву и напролом. Я ведь мог и увечья нанести. Савельев распорядился. — Горбун, давай к нашим, глянь, как обустраиваются. А потом сюда, жди у нижнего крыльца. — Демид, не обижайся. Хурин пошел на выход. — Да чего ж, коль служба. Но далече не уходи, нужен будешь. Внизу буду. Добро. Ну, а ты, староста, — Савельев перевел взгляд на Перемитина, — тут уже поднялся, я все разумею, откушаем потом. Буду так и же внизу. Все, кроме Савельева и гонца Калужского воеводы, ушли. Князь посмотрел на Ратника. Ответствуй, Мартын, чего велел передать воевода. Мне бы воды испить. Вон катка на лавке с ковшом. — Угу. Ратник пил долго, жадно. Напившись, присел на лавку. — Извиняй, князь, но ноги не держат. — Ничего. Говори. — Князь Иван Васильевич велел узнать, какие дела тут на селе, в деревнях. — А по что ты подался на село? — Куда еще? — Сюда направил Тихомир до Значит, заходил в Коушина. И в Коушина, и в Дугинку. — От той только головешки остались. — Пожгли все татары и людей в полон увели. Только не видел я младенцев и стариков убитых. Татары на месте их убивают, они им не нужны. Савельев ответил, не видел, потому что никого крымчаки в полон угнать не смогли. Жители Дугинки сюда перебрались. Вот как, то добре. А тут вы достойно басурман встретили. Покуда пробирался до дому старосты, видел, много положили. Полторы сотни здесь, полсотни у Колшина. Это чего? Дружиной твоей и двумя десятками Демида? Удивительно? Чудно. Слов нет. Народ нам помогал. Даже не так. Народ отчаянно бился с татарами, а мы помогли ему в нужный момент. Их всегда бы так. Иметь бы князю Горинскому еще пару сотен ратников опытных. Их по деревням собрать можно. О наших делах здесь узнал. Что еще? Ганец вздохнул. «А еще, князь, но о том позже. В общем, про мурзу Голимбека. Он с нукерами сотни мурзы Шамиля Айкула решил наши крепостные стены поджечь, да через водяные ворота, что со стороны Аки, в город проваться. На рассвете хотели вдарить. Как о том прознал воевода? А вот тут случай помог. Вернее, перебежчик. Ночью прямо к воротам вышел татарин и сотни мурзы Айкула». Ну, поглядели, на него впустили, потому что за перебежчиком Галимбек вдогон злодеев своих послал. Их отбили, беглеца впустили и тут же князю отвели. Он и поведал о планах Мурзы. И Галимбек ничего не изменил, видуя, что замысел его раскрыт. Да перебежчик тот, как оказалось, Мурзой послан был, а погоню учинил показную. Князь не поверил ему и повелел отправить на дыбу. Тогда-то перебежчик и признал, что был послан Мурзой, дабы передать, что передал. А на самом деле Голимбек намеревался ударить по Покровским воротам, а не по водяным атаки. Иван Васильевич решил, что врет татарин. И признание на дыбе прикрывает главный план, то, что поначалу назван перебежчик. Савельев улыбнулся, ничего не скажешь. Хитюр Иван Васильевич. И что далее? — И что далее? Стан татарский недалече, в двух верстах, его видать, но и не стал ждать воевода, что татары будут делать. Собрал дружину, велел открыть ворота да за полночь и вывел ее в поле. Первым ударил по ворогу. Того пес Галембек не ожидал, бросил войско и вбега. Мурзу айкулу схватили, где-то с полсотни крымчаков порубили, еще столько же застали в лагере лесно, так и же побили. Но остальные подались догонку за своим Галимбеком. Сторожа дальних постов утром сказывали, что бежал Мурза с малым числом приспешников в сторону Крыма. Проводили немного, он на шлях вышел и к перекопу двинулся. — Так кто добре? Чего ж ты вздыхал? — Да не все вести я передал тебе, князь. Что еще? В схватке с татарами у Калуги погиб сын Демида Хорина, потому... И сказал я, что воевода велел только с тобой речь вести. «Сын?» «Да, Юрий. Ему восемнадцатый год шел. Мог и не выходить с ратью. Он числился в страже дворцовой, но поддался порыву. Очевидцы сказывают, Юрий трех татар положил, до того, как стрела басурманская пробила его сердце. Эх, Демид, Демид, столько надежд он возлагал на сына, а тот был достойным человеком, служил царю верой и правдой». Собирался жениться, и невеста хорошая. Да что теперь? Не знаю, как и передать сию весть десятнику. Савельев сказал, как есть, так и передай. Горе-то какое! Юрий же был единственным сыном Демида. По что так? Русские семьи обычно большие. Две дочери померли во младенчестве. Юрий оказался крепче. Понятно. Савельев поднялся, прошел в сене, оттуда на крыльцо... Позвал десятника. «Демид, зайди». Хорин подчинился. Поднялся в горницу. «Да, князь». Дмитрий подошел к десятнику. «Крепись, небит. Что случилось?» Побледнел Хорин. «Сотни мурзы Галимбека и мурзы Айкулы. Покуда мы здесь били крымщиков, вышли к Калуге. Замыслили ворваться в город. Воевода опередил их и в ночь вывел дружину в поле. Татар порубали». Галимбек с малым числом нукеров бежал в сторону Крыма. — Сечи, демит погиб твой сын Юрий. — О, Господи! — воскликнул Хорин. Присел на лавку, обхватил голову руками, застонал. — Наследник, надежа, кровинушка родная, как же так? Савельев повернулся к Гонцу. — Поедай, Мартын, как было дело? Все, о чем ведаешь сам? Гонец из Калуги спросил Хорина. «Молвит, Демид, или опосля?» «Говори сейчас», — простонал десятник. Юрий, как слышал, сам-то я ничего не видел, окромя тела его пробитого стрелой, был на посту у дворца, когда воевода решился на вылазку. Его никто не неволил, Юрий сам пошел с ратниками и, как молвили, дрался яростно, доблестно, троих басурман положил, но вот от стрелы вражеской не увернулся». Савельев взял со стола яндову с медовухой. — Выпьешь немного, Демид? — Нет, — отказался десятник. — Ты мне вот что скажи, князь. Как теперь жить-то дальше? Дочерей Господь прибрал, как только народились. Сын остался, вырос, воином стал. Мы свадьбу хотели по осени справить. А тут нету боли моего Юрия. Жена Ольга с ума в Калуге сходит. Любила она сына крепко, да и я любил. Князь присел рядом с десятником, приумнил его. «Что тебе ответить, Демид? Времена сейчас такие. Русь только силу набирает. Придет время, и перебьем мы всех ворогов. Подымется так, что и у никого даже мысли не возникнет идти против Руси. А покуда? Покуда земли свои защищать приходится от набегов многочисленных, ты видел, сколь на селе полегло людей, а сколь гибнет каждый день?» От хворей, от случаев разного. А сколько наших людей томятся в полоне? Я был в ханстве казанском. Тысячи русских людей гибнут там от работы непосильной, от зверств ордынцев, а в Крыму так же тысячами распродают наших людей османам, генуэзцам, как товар обычный, разделяют семьи, как вещи, продают в рабство бесчеловечное, вельми издеваются над ними. И мы бьемся с басурманами, что, не с ничем, добычу заполучить хотят, благоденствие, удовольствие. Моя дружина, твой десяток, так же и сын твой встал на войну против силы дьявольской. Погиб, защитив многих людей от мучений страшных, от смерти лютой. Да, горе твое велико, Димит, но и гордость тебе, така, должна найти место. Твой сын мог отсидеться в крепости, но он пошел в бой. Это говорит о многом. А жить как? Назло всем ворогам нашим. Жить надобно, на. Еще детишек рожать. Хурин вытер глаза, в которых блеснули скупые слезы. Что далее делать будешь, князь? Мне надо бы в Калугу сына похоронить. Выступил гонец. Так князь Горинский и передал, коли дружинам удалось отбить село и деревни, то следует им возвращаться в Калугу. Вы тут татар побили? Значит, путь один в крепость? Князь кивнул, взглянул на Хорина. Тебе, Демид, замену подыскать? Нет, я назначен воеводой отряда, значит, обязанность исполнять до конца буду. Тогда заберешь тела погибших. Тут и в Колшино. Далее идем к Калуге. Выход с восходом солнца завтра. Понял, князь. Хорин встал, согнувшись, сразу как-то постарев вышел из горницы. Савельев позвал старосту и горбуна. Те пришли, узнали о горе Хорина, перекрестились на образа. Савельев передал старости свой план во исполнение повеления воеводы Калуги и обязал Никиту Перемитина во всем оказывать помощь отряду Демида. Сам же с горбуном вышел на улицу. Там суета. Появился скот, лошади, мужики распрягали телеги, Гордей Бессонов, сыном Власом и Филатом Черным забирали пищали, оставшиеся порох, заряды, стрелы, луки. Дмитрий подозвал его. «Гордей, завтра на восходе солнца уходим отсюда. Идем в Калугу. Как люди отдохнут, пусть готовятся». «Так я уже готовлюсь». «То правильно. Лучше отдохни. Успеешь забрать оружие». «Нет уж, князь, тут дозволь не согласиться». Поначалу надо дело сделать, потом отдохнуть. Тем более место выделили. — Добре. Занимайся и передай всем нашим об отходе. — Да, князь, передам. — Ступай. Как только Бессонов ушел, Горбун спросил. — Как мыслишь, Дмитрий Владимирович, надолго задержимся в Калуге? Князь посмотрел на Ратника. — На Москву спешишь. — Клавдии? — Да, сил нет, хочу увидеть ее. — Женишься? — Того обещать не могу, надо обжиться маленько, а то сейчас все хорошо, потом же зачнутся бабьи капризы. Вне семья крепкая нужна, чтобы заветы христианские блюлись. В доме мужик должен быть хозяином. Клавдия же уже привыкла жить одна, сама себя кормит, одевает, хозяйничает. Савельев кивнул. «Верно молвишь, Осип. В таком деле спешить не след, но и тянуть тоже». Бабы замуж хотят, им в сожительницах быть дюжеунизительно, да и неуверенность в завтрашнем покое не добавляет. Все будет как надо, князь. А Хорина жалко, а еще более жену его. Вряд ли у них еще народятся дети. По что нет, не старики чай. У нас у купца Жеребцова дочь родилась. Но у него жене 18 годов, да неизвестно, ребенок от купца ли, Там уж поди за пятьдесят. Зинаида, супруга Жребцова, баба не гулящая, родила от мужа. Да я не спорю, просто сомневаюсь. Надо не сомневаться, а верить. Я верю, но сомневаюсь. Так, место для отдыха есть? Само собой. Отдыхай, и я пойду в дом. Пыльно на улице и душно. Встанем, собираться начнем. Я до отряда наведаюсь, погляжу, как там дела». Передам возницам о скором выходе. А может, и им на село прибыть? Не надо. Ничего не надо. Отдыхай. Вечером подведем обоз. Слушаюсь, князь. Иди, Осип, и за службу ратную доблестную. Спасибо тебе. Горбун смутился, да чего уж. Надо же бить татар. Вот и бьем, покуда сила есть. Савельев улыбнулся. И сила немалая. Какой уж господь и родители наделили. Пошел. «Иди». После отдыха и трапезы, загрузив раненых и убитых, дружина Савельева и отряд Хорина направились к Ковшина, забрали убитых там. Повсюду их провожали со слезами на глазах, благодаря и обещая помнить. «Помни наказ государя». Князь после Ковшина подозвал Хорина. «Ты, Демид, веди отряд короткой дорогой к Калуге. Я же с дружиной пройду по засекам». Погляжу, как несут службу сторожа западных поселений. Хурин посмотрел на Савельева. Ты не убедился в том, в Коушина да всего. По-моему, все ясно. Насколько возможно, сторожа исполняет свое дело. Это тут. Мне надобно посмотреть в других местах, да и тебе следует поторопиться. Все же похороны. Калужский десятник вздохнул, да в последний раз поглядеть на сына уже в гробу. — Это страшно, князь, терять детей. Лучше бы я сам погиб. — Держись, Демид, и исполняй, что сказано. — Слушаюсь, князь. Разделившись, дружина Савельева пошла западнее оки и лежавших на берегу реки редких селений. Хурин же направил свой поредевший отряд прямиком на Калугу. Пройдя поле, которое давно не пахали, дружина вошла в лес, Здесь князь выставил дозоры, заботясь о том, чтобы противник не мог напасть нежданно. В лесу-то возможно. Савельев сверился с картой. На пути до Калуги, по выбранной им дороге, никаких сел и деревень, только озеро. Это значит, татар крымских, разбитых отрядов Голимбека тут нет. Дружина повернула к лесному озеру. В головной дозор Савельев отрядил служивых татар, и всех ратников только Икрам Гордай и Рустам Туран знали здешние места. Получив назначение, Гордай обратился к воеводе. «Князь тут-то ворога поблизости нет, чего нам плестись вместе с обозом? Дозволь быстро поглядеть на озеро». Подумав, Савельев согласился. «Добре. Идите к озеру. Сигнал для подхода дружины — Крик кукушки три раза. Вы в случае опасности кукуете пять раз. И шесть раз мой сигнал на возврат. Понял. Гордай дал команду, и татары верхом двинулись вперед. По их следу потянулась дружина. И хотя вероятность встречи с крымчаками была весьма малой, походный порядок ратники блюли строго. Прошли около десяти верст. Все было спокойно. И вдруг вдали подала голос кукушка ку-ку. Раз, два, три, четыре, пять. И крик ее был торопливый. Знающий человек разберет, что это не крик птицы. Савельев отозвал фланговые дозоры, указывая сабли перед собой, крикнул. Разведка попала в засаду. За мной, на выручку, вперед. Обозным двигаться следом. Дружина рванулась за князем. Старший сторожевого отряда, Илья Гондарь, вышедший из Калуги с рассветом, также пошел к лесному озеру в поисках остатков сотен Мурс-Галимбека и Айкулы, также в строгом походном порядке. Встали на Илане, и тут увидели четверых татар. Ратник головного дозора закричал «Басурмане!», но сторож Гондарь уже видел их. Решился мгновенно «Вперед на псов паршивых! Рубите их, ребята!» Да глядите в оба, чтоб под стрелы не попасть. У разведчиков Савельева луков со стрелами не было, только сабли. Гордай увидел сторожей одновременно с их старшим. Быстро крикнул кукушкой, подал сигнал опасности. Уйти в лес возможности не было. Сторожа, гоня коней галопом, стремительно приближались. Гордай крикнул «Отбиваемся! Ратников не убивать! Сбивать с коней!» «Дружина подойдет скоро». Сторожа зашли с трех сторон, один пошел в тыл, дабы окружить басурман, и тут же навалились гуртом. Служивые татары были более подготовлены к сражениям конным боем, оттого без труда отбили атаку. Но сторожа вновь ринулись в драку. Ратник, что стоял с тыла, погнал коня на гордая, с намерением срубить татарина, покуда тот сидит к нему спиной. Но из лесу вышла дружина, и резкий голос Савельева заставил дерущихся замереть на месте. «А ну стоять! Кончай потеху!» Сторожа, ничего не понимая, сбились в кучу около своего старшего. Тот был в сильном недоумении. Из лесу вышла дружина, и, похоже, та особая дружина, о которой предупреждал сотник городской стражи. Но что москвичи... Не дают разобраться с татарами. Или это не московская дружина? Тогда дела сторожей плохи, жизнь на волоске. Дмитрий выехал вперед, крикнул старшему. «Я князь Савельев, воевода особой царской дружины. Кто ты воин? А я, — ответил старший сторожей, — Илья Гондарь, начальник разъезда. Из Калуги? Оттуда. А мы как раз идем к озеру Лесному, а потом в крепость». — По что князь басурман прибить не дал? — Или можно? — Не можно. — Потому как басурмане эти — воины моей дружины, высланные вперед малой Иртау. Сторожа удивились. — В особой дружине и татары? — проговорил недоуменно Гондарь. — Да, их знает, как и всех нас, сам государь Всеруси, Иван Васильевич. — О как! — еще больше изумился начальник сторожевого разъезда. Ты не смотри, что они татары. Это воины, бьющиеся за Русь святую, похлеще некоторых русских. Но тады другое дело. Извиняй, князь, не разобрался. А с другой стороны, как разобраться-то? Ты бы к ним хотя бы одного русского приставил. Савельев улыбнулся. А ты подумал бы, что это изменник. Старший сторож погладил бороду. Тоже верно. Но обошлось и добре. Молись Богу, Илья. У меня воины такие, что и вдвоем твой разъезд положили бы. Рядом раздался голос горбуна. А может, и один. Ратники рассмеялись. Стража смутились. Они были наслышаны о подвигах этой дружины и признавали, что князь прав. Татары легко перебили бы разъезд. Признал то, и Илья Гондарь. Я молюсь Господу денно и ночно, от того, покуда и живой. Ну ладно. Куда ты вел стражей? К лесному озеру, туда же, куда и ты? Нам вместе там делать нечего. Ты Илья, веди разъезд к озеру, мы вернемся к оке и пойдем в Калугу. Дозволь спросить, князь. Обратился к Савельеву гондарь. Спрашивай, что с деревнями Коушина и Дугинка, а также с селом Сивова. Дмитрий объяснил. Старший разъезда возрадовался, слава тебе, Господи. Савельев перекрестился. «Воистину так, Илья. Господь на нашей стороне, потому как дело наше правое, мы за добро стоим, а добро должно победить, иначе жизнь прекратится. Во зле и ненависти люди жить не могут. Благодарю, князь. За что ты благодаришь меня, Илья? За то, что сделала твоя дружина для земли Калужской. Не одна, а с отрядом Калужским, во главе с десятником Хориным. И ему спасибо. Вот только слышал...» Сын его погиб в сватке с ворогом, тяжко Демиду. А тем, кто, как и Демид, потерял своих близких, не тяжко? Старший разъезда вздохнул. Эх, князь, многим сейчас тяжко. Но в людях проснулась надежа после того, как русская рать, которую вел сам государь, взяла Казань и все ханство татарское. Не то еще будет. Вот и я молвлю. Была бы надежа, а русский люд... Он терпеливый, он подождет, а мы, как народ ратный, завсегда готовы сразиться с проклятым ворогом, кто бы он ни был. савельев положил руку на плечо сторожа. Достойные слова, молвишь, Илья, что на душе, то и моллю, ладно, пора разъезжаться. Да, князь, мы там посмотрим озеро и обратно в калугу. Глядишь, затем навернемся, а татарам своим скажи извиняемся, мол. За что? Никакой вины на тебе нет. Ты поступил как должно, да, князь? Ну, прощавай, Илья, глядишь, в городе еще встретимся. Буду рад, Вельме, принять тебя и твоих ратников на своем подворье. Оно не богатое, небольшое, но добрых людей. Вместит. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Прощавай, князь. Еще раз спасибо тебе и твоим славным ратникам. Разъезд и дружина разъехались. Князь Саввельев павиуратников в калуге внимательно осматривая берега Оки, по которой проходила засечная линия.